улица Павлика Морозова, 72, пробормотал полковник Украинский. Молодец, журба, все точно зарисовал. Впрочем, даже думать о журбе сейчас ему не хотелось. Если подозрения подтвердятся, и обгоревшие останки из гаража Бонасюков окажутся трупами Стасика и Димы, это может привести к таким последствиям, что ты как карманы под неприятности подставляй. Правда, сейчас Сергею Михайловичу Было не до раздумий. Следовало сначала задержать вооруженных бандитов, найти и обезвредить Бонасюка, а уж потом разбираться и заделывать образовавшиеся бреши, из-за которых корабль под названием «Сергей Михайлович Украинский» вполне мог оказаться на дне. «Приготовить оружие!» — бухнул полковник. Тут же послышалась характерная лязгань, издаваемая приводимыми в готовность пистолетами. Группа захвата была сколочена украинским из самых надежных парней, где только казались под рукой. Она насчитывала девять человек, появивших в пустох на двух машинах. «Пошли!» — выдохнул Сергей Михайлович, и оперативники посыпались через двери, сразу рассредотачиваясь по саду. О том, что бандиты вооружены до зубов, все были поставлены в известность заранее. «Стрелять на поражение!» — распорядился украинский еще перед выездом на задержание. Сергей Михайлович, смотрите, что с воротами. Молоджавый капитан задержался у смятых вдавленных в грязь створок. Без тебя вижу, Павел, буркнул Украинский, поправляя бронежилет. Заходим в дом на счет три. Раз, два. Когда выяснилось, что Хибара пуста, Украинский подумал, будто птички выпорохнули. Снесенные ворота только подтверждали эту догадку. «Да, фантастическое невезение! Что ли к бабке какой сходить? Пускай яйцо мне пророху выкатает! Или еще каким ядреным уж способом! Сергей Михайлович, посмотрите!» — полковника пригласили в пристройку, забитую баллонами с вещами. «Что за дерьмо!» – удивился полковник, настроение которого стремительно падало. Причем пропавшие деньги были далеко не главным обстоятельством, мучившим Украинского. Главным теперь представлялся Бонасюк которого не нашли ни в квартире на Оболони, ни в гараже среди обгоревших трупов. Василий Васильевич соскочил с крючка, и один черт знал, в чьем неводе ему суждено оказаться на поверхности, чтобы заговорить где-нибудь в Управлении внутренней безопасности МВД, потому что теперь чистосердечное показание, заверенное надлежащим образом, его единственный шанс выжить. «Думал полковник. А если не выжить, то хотя бы рассчитаться. И коли он еще этого не понял, он самый непроходимо тупой кретин в этом гребанном мире». А он, Сережа, далеко не кретин. И тогда конец. Сергей Михайлович пробовал успокаивать себя утверждая, что в нашей системе электрификации лампы его калибра не гасят за то, что они светят не совсем тем светом, какой ожидается, исходя из содержания табличек на кабинетах. Но легче от этого не становилось. «Похоже на скупку и перепродажу краденого, Сергей Михайлович. Может, хозяйка, горожанка, ревень, барыга?» «Не знаю», — сказал украинский. «Ну-ка, хлопцы, смотрите сад». Чтобы каждый камешек, каждая деревце Пока несколько оперативников выполнили приказ, полковнику принесли паспорта, принадлежавшие семье Журавлевых. Бегло просмотрев их в свете ручного фонарика, украинский пожал плечами и вышел на свежий воздух. Отлить. Он буквально ввалился с ног от усталости, и, чтобы не отключиться, выпил перед поездкой литровый термос такого крепкого и сладкого кофе, что ножка стояла в нем, как в сметане с базара. Теперь от кофеина ухало сердце, пульс отдавался в голове, а мочевой пузырь готовился лопнуть ни в одном глазу, хмыльнувшись, украинский расстегнул шаинку. Помочившись на старую вишню, Сергей Михайлович вернулся к воротам, пронявшись изучать следы автомобильных колес. «Легковая?» — брякнул кто-то из подчиненных. «Ну ты прямо следопыт!» — скривился полковник. «Ты мне марку автомобиля определи! Или хотя бы тип шин, завод изготовитель на худой конец!» «Легковая!» Оперативник прикусил язык. «Позвяти-ка!» — распорядился украинский, склонившись над отпечатками протекторов, довольно отчетливыми, вопреки слякоти моросящему дождю. «Сфотографировать бы, да нечем!» — подосадовал полковник. «Это хотя бы наша резина или импортная?» — прежде чем кто-то ему ответил, на поясе ожил сотовый телефон.